Глава 4. Когда трейдер не в своём уме. Эпиграф. Для неизменного восприятия необходимо одно я. В главе 3 мы рассмотрели, как рынки вызывают эмоциональные реакции, окрашивающие последующие мысли и поведение. В этой главе мы копнём немного глубже. Исследуем тему изнутри, привлекая результаты исследований в области когнитивной неврологии. Эти результаты поднимают интригующие вопросы о сути нашей личности, бросая вызов бытующему представлению, что свойства личности неизменны и унитарны. Действительно, наличие у человека множества личностей, что долго считалось уделом относительно ограниченной группы патологических случаев, похоже, является нормой. Это создает серьезные проблемы для трейдеров, которые могут сталкиваться с ситуациями, когда их доведенные до совершенства и реально применяемые стратегии окажутся неработоспособными из-за качественных изменений в их моделях мышления, восприятия и действия. Самые сильные очки в мире Представьте, что самая сильная пара очков, которую вы могли бы носить, отнюдь не имеет диоптрических линз. Это простые защитные очки, сделанные из прозрачной пластмассы. Вы можете купить их в любом хозяйственном магазине, чтобы защитить глаза от летящего ссора, когда занимаетесь работой по дереву или в саду. Потребуется проделать один фокус, придуманный психиатром из Гарвардской медицинской школы Фредериком Шифером. Во-первых, купите две пары таких очков. Затем заклейте три четверти поля зрения у первой пары очков непрозрачной лентой так, чтобы вы могли видеть только внешним углом правого глаза. Подобным образом заклейте три четверти поля зрения у второй пары очков, оставив открытым внешний край левого глаза. Оказывается, люди не только по-разному видят сквозь две пары таких очков, они также воспринимают себя и мир по-иному. Логика шифера изящна и обезоруживающе проста. Физиологические исследования показали, что сигнал из крайней правой стороны поля зрения человека передается в левое полушарие головного мозга. Крайняя левая сторона поля зрения обрабатывается правым полушарием. У большинства людей вербальная обработка информации происходит в левом полушарии, а немалая часть обработки эмоциональной информации – в правом. Это разделение труда между полушариями головного мозга настолько поразительно, что когнитивный невролог Джон катинг утверждает. Люди, по существу, обладают двумя умами. Ум номер один, как он его называет, в основном расположен в левом полушарии и помогает людям понимать суть вещей. Ум номер два, находящийся в правом полушарии, позволяет воспринимать ценность, значение и взаимосвязь вещей и событий. Важнейшее качество этих умов, подчеркивает катинг состоит в том, что они работают непоследовательно а параллельно. Оба непрерывно сканируют окружающий мир, определяя, с чем сталкивается человек и что это значит. Мысль, воспринимаемая нами нераздельно, на самом деле является сложной координацией двух этих умов. Очки шифера представляют собой изящный способ отделения ума номер один от ума номер два без необходимости рассекать мозолистое тело, волокна, соединяющие мозговые полушария. Такую операцию много лет назад приходилось делать страдавшим эпилепсией пациентам доктора Роджера Сперри, чтобы прерывать сигналы, вызывавшие трудноизлечимые приступы. Исследователи были ошеломлены, обнаружив, что пациенты, подвергшиеся такой операции, могли и думать, и чувствовать, но не могли координировать деятельность своих умов. Последующие исследования, проведенные коллективом во главе с Майклом Газанегой, открыли, что когда пациентам с разделённым мозгом показывали изображение, видимое только их левому глазу, связанному с правым полушарием, они могли указать на фотографию виденного объекта, но не могли его назвать. Они узнавали увиденное, но не могли выразить это знание словами. И что ещё более странно, когда им показывали одновременно две различные фотографии, пациенты могли указать каждой рукой на то, что видели, но устно, могли описать только фотографию, показанную правому глазу. Лишь несколько позднее Газанига додумался спросить пациентов с разделённым мозгом, почему они указывали на две фотографии, а описывали только одну. Полученный им ответ привёл к одному из самых важных открытий в современной когнитивистике, и это открытие, как увидим позже, крайне важно для понимания психологии трейдинга. В последующих исследованиях удалось исследовать оба ума без рассечения мозолистого тела. Пациенты, перенесшие серьезные повреждения только одного полушария головного мозга, позволили собрать очень полезную информацию о познавательной работе мозга. Процесс, получивший название «тест ВАДА», в котором анестезировалось только одно полушарие головного мозга, а второе оставалось в неприкосновенности, также открыл многое, поскольку позволял задавать вопросы пациентам в то время, когда один из их умов был отключен. Шифер обобщил захватывающие исследования, проведенные группой во главе с Джеффри Ахерном, в которых тест ВАДА использовался для исследования эмоционального функционирования двух пациентов, страдавших от эпилепсии. У обоих из них настроение колебалось настолько сильно, что, казалось, они раздваивались на совершенно разные личности. С помощью теста ВАДА доктор Ахерн смог продемонстрировать, что каждая личность находилась под контролем определенного полушария. Когда обезболивали одно полушарие головного мозга, пациент был относительно счастлив и общителен. Когда обезболивалась другая половина, тот же человек становился капризным, угрюмым и даже агрессивным. В своей книге «Здравый ум. The Right Mind» Роберт Орнстайн описывает подобный случай. Пациент с разделенным мозгом напал на свою жену левой рукой, одновременно пытаясь держать руку агрессора правой. Другой пациент с разделенным мозгом в ответ на просьбу указать слова, описывающие его цели в жизни, выбрал автогонщик левой рукой, правой полушари и чертежник правой рукой, левая полушария. Обобщая труды в области когнитивной неврологии, психологии и философии, Каттинг пришел к заключению, что люди обладают вторым умом, который управляет эмоциями, желаниями и действиями, направленными на удовлетворение потребностей. Он находится в правом полушарии и работает отдельно от вербально мыслящего ума. Пациенты, описанные Ахерном и Орнстейном, были уникальны в том, что их субличности казались полностью различными. Однако может случиться и так, что эти пациенты будут отличаться от вас и меня только степенью полярности. В превосходной книге Человек с двумя умами (Being of Two Minds) Арнольд Голдберг пишет, что многие участники психотерапии демонстрируют то, что называет вертикальным раздвоением личности. Это ситуация, в которой человеку кажется, что какая-то его часть совершенно чужда его нормальной личности. Нередко эта часть заставляет человека выполнять действия, которые полностью противоречат нормальному, приемлемому для этого человека поведению, вызывая сильное чувство вины, стыда и горя. Я видел много примеров такого вертикального раздвоения. Недавно познакомился с женщиной, которая обычно была уверенным в себе, квалифицированным профессионалом, гордившимся своими достижениями. Время от времени, однако, ею овладевало чувство полного бессилия, не позволявшее принять даже самое элементарное решение. Во время этих эпизодов она поедала много шоколадных конфет и мороженого, набирая солидный вес. Потом, вспоминая свое поведение, не могла поверить тому, что творила. Затем некоторое время держалась до следующего эпизода. Еще более драматичным примером вертикального раздвоения оказался преуспевающий врач, обратившийся ко мне из-за семейных проблем. Он был женат на любящей и талантливой женщине, также добившейся успехов в карьере. У них был ребенок, и они, по общему мнению, любили друг друга и наслаждались своей семейной жизнью. Время от времени, однако, доктор испытывал неодолимую потребность играть в местном казино. Это занятие заставляло его испытывать чувство вины и даже стыда. Многие игроки были сомнительными личностями, и он прилагал все усилия, чтобы скрывать свою страсть от жены. В конечном счете, однако, она заметила неладное и, проверив их сберегательный счет, обнаружила крупную недостачу. Потрясенная супруга почувствовала себя преданной и была обеспокоена неспособностью мужа объяснить, почему он проводил время подобным образом. Как и другие пациенты, описывающие неодолимое стремление к порнографическим сайтам, к эксгибиционизму или наркотикам, врач смог только неубедительно объяснить, мол, что-то на него нашло. Он утверждал, что любит жену и не хотел причинить ей боль или потерять ее. Доктор Голдберг утверждает, что эти клиенты вполне могли говорить правду. На них действительно что-то накатывает, они не могут полностью с этим справиться. Их вторая личность отсечена от той нормальной личности, которую они идентифицируют как свою собственную, и у нее, второй, есть, кажется, свои собственные особенности, потребности и модели поведения. Возможно, когда люди не могут решить свои дилеммы и говорят, сердце хочет одно, голова велит другое, в их словах больше истины, чем они осознают. В такие моменты человек действительно разрывается между двумя личностями, двумя умами. Воздействие подобных особенностей психики на трейдинг должен признать чрезвычайно велико. Когда трейдеры корят себя за то, что открывают импульсивные сделки, или за то, что не в силах спустить курок, оглядываясь на сделку и удивляясь, какого черта я открыл эту позицию, возможно, в их показном самоуничижении есть смысл. Возможно, они вообще не открывали эти сделки. Возможно, как тот врач-игрок и пациенты-газаниги, они действительно были не в своем уме. Фил. Заядлый трейдер. Именно не в своем уме оказалось пребывал Фил, трейдер, с которым мне довелось общаться по телефону. Он периодически наторговывал солидный капитал, но затем начинал увеличивать размер позиции, продлевать сделки и игнорировать стопы. Само собой, разумеется, это приводило к катастрофическим убыткам, оставлявшим лишь жалкие крохи от его активов. Тогда, чувствуя себя побитым, Фил сокращал размер позиции, начинал торговать по правилам и неукоснительно придерживался планов выхода. Этот цикл повторился несколько раз, а затем Фил послал мне электронное письмо. Я не веду постоянной психотерапевтической практики для трейдеров из-за большой загруженности на работе, дома и в собственной торговле. Однако Фил показался мне по-настоящему талантливым трейдером, страдавшим от своего, по всей видимости, самоубийственного поведения. Надеясь, что мы сможем решить его проблему быстро, я согласился провести бесплатную консультацию по телефону. Раздвоение личности Фила. Из рассказанной Филом истории стало ясно, что причины его неуравновешенной торговли лежали в личностной противоречивости. Все знакомы с повестью о докторе Джекеле и мистере Хайде и с истории Супермена, он же Кларк Кент. Для личности Фила была характерна такая же двойственность. Большую часть времени, в том числе во время телефонного разговора со мной, Фил представал спокойным человеком и торговал он консервативно. Настоящий семьянин, он очень серьезно относился к своим обязанностям отца и мужа. Его убивала мысль, что он не мог как следует обеспечивать семью с тех пор, как в прошлом году полностью переключился на трейдинг. Он хотел лишь добиться успеха в выбранной им профессии и выражал готовность упорно трудиться ради этого. Но едва Фил начинал пожинать плоды своего тяжелого труда, как его взгляды, и, похоже, его личность, изменялись. Его жена замечала это, потому что Фил внезапно заговаривал о том, какой он успешный трейдер, когда будет много денег для семьи и так далее. Он становился необычно экспансивным, самоуверенным и начинал строить с женой сложные планы о том, как они отправятся в дорогостоящий отпуск, купят новые машины и тому подобное. Даже супруга смогла выделить эту поведенческую модель и просил его успокоиться, когда видела, что он чрезмерно самонадеян в торговле. Эта полярность мыслей, чувств и поведения была настолько разительной, что я готов был подумать о биполярном расстройстве, если бы подобного не происходило ни в какие другие периоды жизни Фила. Но до торговой карьеры у него, похоже, никогда не проявлялось таких колебаний. Да и теперь, когда не торговал, он не был столь самоуверен. Я не мог понять природу проблемы Филла до тех пор, пока он не признался мне, что баловался кокаином, будучи студентом колледжа, и недолго после его окончания. Он заверил меня, что больше и близко не подходил к кокаину, так что это не могло влиять на его торговлю. Я попросил Филла описать, что он ощущал под воздействием кокаина. Как и следовало ожидать, он испытывал чувство безграничного могущества и эйфории. Видел себя стоящим на вершине мира. Тут Фил остановился и указал на очевидное. Он получал от торговли такое же наркотическое опьянение, как от кокаина. Каждый раз, проведя несколько выигрышных сделок, пьянел от успеха и чувствовал себя на вершине мира. Далее Фил вспомнил, что под воздействием кокаина ощущал себя другим человеком. Он общался с большей уверенностью, готов был браться за любую проблему и чувствовал, что его ничто не остановит. С некоторым замешательством Фил описал меня как недавно вел себя так же и на рынке, публикуя хвастливые отчеты о своих сделках на интернет-форуме и раздавая советы другим. Эти сделки закончились пагубно, так же, как и его краткая карьера онлайнового консультанта. Фил наслаждался кокаином и торговлей, потому что они позволяли ему быть другим человеком. Под стимулирующим воздействием рынков и наркотиков Он мог, пусть ненадолго, но предстать перед собой героем. К сожалению, это был фальшивый героизм, искусственно вызванный и потому не способный продержаться. Но в основе его лежал здоровый импульс – чувствовать себя сильным и хозяином своей жизни. В поисках решения нам предстояло найти те конструктивные способы, посредством которых он уже частично достигал этого ощущения, и помочь ему применить их к торговле. Самым очевидным фактом, доказавшим, что Фил является хозяином своей жизни, был его успешный отказ от приверженности к кокаину. Он прекратил принимать кокаин после того, как встретил свою будущую жену. Она ясно дала ему понять, что оставит его, если он продолжит баловаться наркотиком. Фил осознал, что это будет для него слишком большой потерей, и начал посещать собрание группы анонимных наркоманов, которая работала, используя 12 принципов анонимных алкоголиков. Впоследствии он стал наставником и спонсором многих новых участников, помогая им в самоочищении. Фил ощущал себя компетентным членом группы анонимных наркоманов. Ему нравилось, что жена оценит его успехи в борьбе с погубной зависимостью. Я спросил Фила, согласен ли он прилежно выполнить набор определенных действий, чтобы изменить свою разрушительную модель поведения в торговле. Я обратил его внимание на то, что в своей жизни он уже добился большого успеха в борьбе против одной такой разрушительной модели, и что мы сможем использовать этот опыт для изменения его подхода к трейдингу. «Я готов пробовать всё, что угодно», — воскликнул Фил, снова подтверждая, что больше всего на свете он хочет стать успешным трейдером. Я попросил Фила подозвать к телефону его жену Ронду. Она тоже выразила сильное желание помочь мужу. К моему удивлению, Ронда заявила так, чтобы слышал Фил, что не может при существующих обстоятельствах продолжать жить в этом браке. «Мне нужно поправить финансы», — всхлипнула она. «Денег не хватает даже на оплату счетов». Ронда объяснила, что выросла в бедности и не может выносить безденежье. Она любила своего мужа, но не могла жить из месяца в месяц, мучаясь вопросом, как платить по счетам. Я посочувствовал Ронде и попросил, чтобы она передала трубку Филу. Его голос теперь дрожал. Фил осознал, что проблема была намного серьезнее, чем он думал. Я понял, что моя простая консультация по телефону вдруг превратилась в полномасштабное вмешательство в кризис. Активация наблюдателя. В тот момент, когда Фил возвратился к телефону, я уже на него рассердился. Первым моим желанием было отчитать его за то, что он так глубоко втравил меня в это дело. Однако я тут же отверг эту идею, Вообще-то мне нравится иметь дело с кризисами и серьезными случаями в психотерапии. И я искренне захотел помочь этой паре решить ее проблемы. Сердился же я на Фила, потому что он довел свою жену до такого состояния. Ведь очевидно, что она была преданной супругой, и в молодости у нее хватало своих проблем. Как он мог так долго не замечать ее боль? И почему, спросил я себя, он не выходил из дома после торговой сессии и не брался за другую работу, чтобы заработать немного денег? Он же должен понимать, что жене не хватает денег на хозяйство. В этот момент включился мой внутренний наблюдатель. Я был сердит на Фила по той же причине, по которой собиралась уйти от него Ронда. В своем эгоцентризме Фил пренебрегал ею так же, как озабоченность успехом заставляла его пренебрегать торговой дисциплиной. Фил, как оказалось, не только следовал одной и той же поведенческой модели с кокаином и торговлей, но проходил похожие циклы усердия и пренебрежения также и в браке. Только на сей раз ему угрожала возможность потерять все – и торговлю, и жену. Я осторожно объяснил Филу, что понимаю, какую важность он придает своей торговле и семье. Сказал ему, что его модели поведения в торговле приведут к потере и того, и другого, и что он должен будет привлечь Ронду к решению проблемы так же, как это было, когда он ходил на собрание группы анонимных наркоманов. Фил с готовностью воспринял эту идею и тут же передал Ронде трубку, когда я захотел вновь поговорить с ней. Ронду же я попросил помочь превратить Фила в хорошего кормильца семьи. С этой целью предложил ей вести учет его торгового бизнеса. На торговый счет нельзя будет добавлять деньги в течение, по крайней мере, года. Как только счет будет вырастать на 10%, именно на этом уровне обычно включалась чрезмерная самонадеянность Фила, Прибыль нужно депонировать на семейный сберегательный счет, больше не используя ее для торговли. Супруги вместе должны построить график «кривая капитала» своих сбережений. Весь полученный таким образом доход можно тратить на покупку друг другу всяких приятных вещей, так как теперь он станет результатом командных усилий. Я представил идею Филу как необходимость помочь Ронде, Напомнил, что в детстве она была травмирована бедностью, и теперь ей требовалась его поддержка. Лучше всего ее можно было оказать, проявив большую заботу о ее кривой капитала, сберегательном счете семьи, а не о своей собственной. Филу сразу же понравилась эта идея. Ронда также была довольна, ведь она почувствовала, что в ее руки попадает контроль над финансами. А кроме того, Фил сможет продемонстрировать ей свою преданность. Несколько месяцев спустя я был рад узнать, что супружеская пара избавилась как от материальных, так и от матримониальных проблем. В конце концов, Фил уже на личном опыте знал, как оказывать помощь людям, переживающим кризис, когда был спонсором в анонимных наркоманах. После того, как мы переопределили Ронду в клиенты, он более чем охотно взялся за решение ее проблем, испытывая при этом столь необходимое ему чувство превосходства. Ему уже не требовалось ощущать себя важной персоной на рынке, раз он мог чувствовать себя нужным и эффективным дома. Одновременно пошла на поправку и торговля Филла, потому что он больше не мог, сломя голову, повышать ставки. Прежде чем счет увеличился до уровня, где пробуждалась его пагубная страсть, деньги перекладывались на семейный сберегательный счет. Эта поведенческая модель успешно действовала после нашего сеанса. Супруги преднамеренно возвращали счет на исходные позиции, где Фил не мог позволить себе нести дальнейшие убытки. Поскольку у него больше не водилось выигранных денег, которыми он мог бы свободно рисковать, ему приходилось придерживаться строгой дисциплины. Иначе его торговой карьере вообще бы настал конец. Ориентированный на решение сеанс позволил установить, что в одном теле было два Фила. Один, ответственный и хотевший все делать правильно, и другой, жаждавший острых ощущений и пренебрегавший элементарными обязанностями по отношению к своему здоровью, торговле и браку. Вместо того, чтобы навесить на одного Фила ярлык плохой, а на другого хороший, мы создали ситуацию, в которой потребности плохого Фила могли удовлетворяться благими поступками. Если бы я просто попросил, чтобы Фил бросил торгователь, ограничил себя сделками по 100 акций, он никогда не подчинился бы. Однако ему оказалось в радость отдавать прибыль и ограничить размер своего счета с целью героического спасения жены и брака. Фил не нуждался в кокаине, если мог испытывать кайф, помогая другим наркоманам. Ему также не нужна была сверхприбыль в торговле, ведь он ловил кайф от того, что мог материально обеспечивать уронду.